Перехват Тиджей Дэнни вцепился в меня как клещ, возвышаясь в километре от земли. Никогда бы не подумал, что он сможет летать аналогично мне. Его спектр раскален до таких температур, как будто я купаюсь в ванне с магмой. Он схватил меня за горло и принялся душить. Высвободиться от его захвата не так просто. Он оказался довольно силен. Я бил его в живот по лицу, давил пальцами глаза, но все было бесполезно. Учитывая то, что мы поднимались все выше и выше, мне стало тяжело дышать от нехватки кислорода. У меня потемнело в глазах, чувство, что сейчас потеряю сознание. И только вспомнив в самый последний момент, что у меня за спиной на поясе был предпасен пистолет, достал его и начал стрелять, нащупывая возможные слабые места. Я нацелился преимущественно на суставы, потому что в них у сверхиндивидов имеются минимальные скопления спектра, благодаря чему я смогу пробить его защитную оболочку. Только после третьей попытки мне удалось найти уязвимость, прострелив правую подмышку. Его хват ослаб. Он вскрикнул от боли. Спектр Дэнни был нестабилен. Это возможность оторвать его от себя. Я выпустил импульс, он отцепился. Не пожалев своих сил, я вдарил так, что самый настоящий гром в сравнении окажется обыкновенной хлопушкой. Ударная волна выбила из него большую часть спектра. Ощущение, будто я в эпицентре ядерного взрыва. Мой противник потерял сознание и полетел вниз, как обломок самолета после теракта. Я устремился вслед за ним, обхватил его корпус ногами, крепко взялся за его голову и резко вывернул ему шею. Падая вниз, я встал на его трупе, как на доске для серфинга. Его спектр не потух, а продолжил полыхать жарким пламенем, выжигая мою одежду. С высока я поймал взглядом крышу нашего бывшего штаба, регулировал траекторию, чтобы попасть прямо на голову наших врагов.